Фантом растворился, будто его и не было никогда. Маша по-хозяйски вошла в каюту, осмотрелась. Не дать не взять номер отеля «Хилтон» на одного человека. Щелкнул нагреватель и металлическим неестественным голосом сообщил. «Вода достигла температуры кипения. Доброго чаепития!» «Фантастика!» Госпожа-консультант расхохоталась. «Все еще вздрагивая от смеха». Маша заглянула в ванную комнату каюты, а отметила, что душ работает, и начала стягивать в себя армейский комбинезон. Цезарь не врал. В шкафчике взаправду обнаружились новые чистые вещи, теплые одеяло и простыни из настоящей шелковой ткани. Владелец корабля не скупился даже на мелочи. «Вот интересно», — подумала Маша, «что за проблемы у казакова на оружейном складе?» «Постойте, здесь и оружейный склад имеется?» Впрочем, ничего удивительного. Пускай мужчины развлекаются со своими любимыми игрушками, а я лучше отдохну. Если нас убьют, то по крайней мере следует умереть с приятными впечатлениями. В душе была и холодная, и горячая вода. Из отдельного маленького краника тонкой струйкой вылился безумно дорогой натуральный хвойный шампунь. А лейтенант Казаков и не думал отдыхать. Когда его подчиненные вскрыли один из отсеков «Цезаря», то раздался такой дружный радостный вой десятка глоток, что лейтенант понял. В этом раю лучше оставаться навсегда. Смартганы самых последних моделей. С автоматическим наведением и прицелом, работающим в любых диапазонах. Обычный, инфракрасный, принимающий сигналы от любого движущегося объекта и обнаруживающий затаившегося противника. Безгильзовые винтовки с лазерным прицелом, легкие пехотные гранатометы, оснащенные умными снарядами, мины почти любых образцов, ракетницы, уникальные, производящиеся буквально единицами индикаторы движения живых организмов, принимающие сигналы в радиусе до трех километров. Четыре системы немецкой фирмы «Алькет», универсальное оружие. В одном корпусе совмещаются зарядно устройства, отсылающие единовременно до 200 патронов к цели, ракетомет, стрелы с отравленными наконечниками и еще без знает что. Тяжеленькая вещица, но очень полезная. Отдельно стояли мини-ракетные установки «Сорокопут». Боеголовка с ядерным зарядом сверхмалой мощности, способным однако за мгновение уничтожить целый полк противника. Канистры с отравляющими веществами. Нашлись также два десятка пистолетов-звезда, стреляющих плазменными разрядами. Станковый дезинтегратор. Эта штуковина могла превращать в молекулярную пыль любой металл. И несколько огнеметов с полностью заряженными баллонами. И прочее-прочее. Словом, волшебная сказка, в которой ощутился человек, понимающий толк в оружии. И повторяющаяся странность. Все системы вооружения произведены в самых разных странах. Германская империя, Россия, США, Европейский союз, Южноафриканская республика. Настоящая коллекция всего самого лучшего, самого безотказного и разрушительного. С подобным арсеналом можно за пару часов полностью зачистить крупный город. Итак, выяснилось следующее. Цезарь, имел восемь крупных отсеков и складов. Любому человеку, интересующемуся наукой, медициной, военным делом, здесь можно было найти все, что душе угодно для занятий любимым делом. Пространство между двумя коридорами в центре корабля было занято под каютой экипажа. Четыре индивидуальных, видимо для офицеров, и три общих, каждая на 10 мест. Жизненного пространства хватало с избытком. Гильгоф, вслед за Машей, и после того, как внимательнейше изучил установленную в биологической лаборатории челнока аппаратуру, захватил в пользование каюту с начищенной бронзовой табличкой «Капитан». Казаков предпочел оставаться со своими людьми и устроился в менее комфортной, но также отлично оборудованной общей комнате. Заснул лейтенант со счастливым лицом и каплями оружейной смазки на одежде. Тем более, что обед приготовленный поваром-роботом, был великолепен, как и сам Юлий Цезарь. Нашлась даже икра, черная, и холодное пиво. Сказка! И никто ни о чем не беспокоился. Неизвестный хозяин этого замечательного летательного аппарата сделал все для того, чтобы люди почувствовали себя в безопасности или просто отвлек их внимание, превратив корабль в подобие набитой оружием и лучшей техникой пятизвездочной гостиницы. Но из гостиницы можно выйти, а вот отсюда... Куда? На 80-градусный мороз? Из всего экипажа не спали только поставленные на всякий случай на стражу двое солдат, да Ник вместе с Бишопом. Последние старательно изучали все особенности системы пилотирования Цезаря, чтобы в сложный момент не попасть в просад. Попутно обнаружилось, что корабль действительно имеет на вооружении четыре ракеты, а начинка у них самая опасная. Две с обычными атомными бомбами по 25 килотонн, и еще две несли термоядерные заряды. Такой мощи, что у англичанина глаза на лоб полезли, когда он увидел выкладку компьютера. Подобные милые штучки имелись на вооружении только у армии русско-германского альянса США и Китая и держались под семью замками. Никакая частная организация, а тем более обычное физическое лицо, не могли даже мечтать об обладании такими игрушками. И все равно ясно, Цезарь не может принадлежать государственным структурам любой великой державы. Хотя бы потому, что некоторые компьютерные программы навигации, обороны или управления кораблем являлись частной разработкой и не несли на себе никаких известных на земле товарных знаков. Военные всех государств используют только свое собственное программное обеспечение, над которым тщательно и долго работают специалисты из закрытых институтов наподобие Калуги-9. «Бишоп, а что ты на это скажешь?» Пилот подтянул андроида за рукав и ткнул указательным пальцем в один из мониторов. На экране мерцало вырисованное синими линиями изображение корабля, а вокруг него... Змеились несколько разноцветных ореолов, будто цедр оказался в самой середине радуги. Андроид повернулся, сдвинув брови, рассмотрел, читая русскоязычный текст, и пояснил. система защиты, судя по всему, никогда ничего подобного не видел. Но красный цвет – это понятно. Генерация магнитного поля, отводящего астероиды, некоторые виды снарядов и осколки. Желтый ореол – молекулярная защита. При полетах в атмосфере энергетическое поле. А фиолетовый и зеленый, — выпятил нижнюю губу Фаррелл, — не знаю. Просто не знаю. Поройся в базе данных. Вас не должно это особенно интересовать. биша и пилот обернулись. За их спинами стоял Цезарь в своей дурацкой тоге. Наверное, у владельца корабля своеобразное чувство юмора, раз он позволил искусственному разуму воплощаться в образ римского императора. Какая разница? Челнок полностью защищен от всех видов излучения и энергетических разрядов любой разновидности. Даже если неподалеку случится ядерный взрыв, мы уцелеем. С большой долей вероятности. Главное не очутиться в эпицентре. Не забивайте себе голову ненужными вопросами. Всем, что касается оборонительной и защитной техники, заведую я. Господа, я уже разбудил ваших коллег, А посему прошу спуститься в кают-компанию для беседы о дальнейших перспективах нашего сотрудничества. Буря постепенно стихает. Надо улетать. А у нас еще найдутся дела на Сцилле. Дела? Когда Фантом, как обычно, без предупреждения исчез, Фаррел поднял взгляд на бишепа Какие дела? Не знаю. Андроид снова бы вынужден признаться в неведении. Но рассказано, надо идти. «Я, сержант армии, его величества короля Великобритании и Ирландии, должен слушаться какого-то привидения?» сокрушенно вздохнул Фаррелл. «Надеюсь, устами этого призрака, — говорит его хозяин-человек, — было бы обидно потом узнать, что мы дотолкнулись на самостоятельно существующий, избежавший от людей корабль, компьютер которого сошел с ума. Классический сценарий для фантастического фильма». «Ничего подобного в реальной жизни не бывает», — с авторитетным видом сказал Бишек. «Вы, люди, отнюдь не самоубийцы. Никто из вас не позволит разумной машине выйти из-под контроля. Мистер Фаррелл, это же основной принцип построения искусственного интеллекта». «Кто его знает?» — фыркнул пилот. «Триста лет назад, например, считали, что межзвездные путешествия невозможны. А что теперь?» «Ладно, пошли». Послушаем, что он нам наваркует.